Раствор сахара, для большей наглядности мы можем его подкрасить, начнет быстро подниматься в стеклянной трубке и вскоре достигнет значительной высоты. Объяснение этого явления таково. Вода и раствор сахара, по законам диффузии, стремятся навстречу. Одна во внутренний сосуд, другой вон из него. Но частицы воды движутся быстрее, чем частицы сахара. Следовательно, вода будет быстрее проникать в сахар, чем сахар в воду. Мало того, вода гораздо легче проходит через пузырь, чем сахар. Следовательно, на основании совокупного действия этих двух причин ток воды во внутренний сосуд будет гораздо быстрее тока сахара, и отсюда это сначала непонятное, как бы противоречащее гидростатике поднятие раствора в трубке. Тот же результат мы получили бы, хотя не в такой резкой форме, если бы вместо сахара взяли белок, кометь или какое-нибудь другое вещество, встречающееся в растительных клеточках. Следовательно, и здесь явление сводится на диффузию, усложненную влиянием перепонки. Явления этого рода получили название асматических. Скорость этого явления при прочих равных условиях будет зависеть и от площади соприкосновения двух жидкостей в нашем приборе, от величины отверстия, затянутого пузырем. Допустим, что наш прибор представляет подобие корневой клетки, корневого волоска. Вспомним, как громадна площадь прикосновения этих волосков с почвенной водой, и мы легко поймем, каков должен быть совокупный результат миллионов подобных хотя бы и микроскопических приборов. Каждая клетка жадно всасывает воду и через свою, как должно предположить более тонкую внутреннюю стенку, выдавливает ее в сосуды, которые гонят ее вверх по корню в стебель. Таково объяснение, которое мы можем дать этой водоподъемной способности корня. Ее одной, по всей вероятности, недостаточно, для объяснения поднятия воды до макушки самых высоких деревьев. К тому же мы знаем, что отрезанные и погруженные в воду стебли сами в состоянии всасывать воду. Но для того, чтобы объяснить себе причину этого всасывания воды стеблем, нам нужно прежде познакомиться с участием, которое принимают в этом явлении листья. Всего легче и нагляднее убеждаемся, В этом следующим опытом. Срезаем небольшую, покрытую листьями ветвь, например, березы, и обмакиваем ее срезанным концом в воду. Вынув ее из воды, заметим висящую на срезе каплю, но не пройдет и половины, даже четверти минуты, как эта капля всосется. Обмакиваем снова и снова, наблюдаем быстрое исчезновение капли, показывающее, с какой жадностью наша ветвь пьет доставляемую ей воду. Корень гонит воду в стебель, стебель жадно всасывает эту воду и проводит ее далее. Куда же денется эта вода, когда и все части растения будут ею насыщены? Очевидно, если она постоянно прибывает с одного конца, она должна убывать с другого. При некоторых исключительных условиях это явление наблюдается очень наглядно. Если в теплый и влажный майский или июньский вечер после заката солнца, наклонившись к земле, взглянуть на поверхность поля, засеянного яровым злаком, то можно увидеть, что на самых кончиках его прямо торчащих былинок сидят круглые капельки. Если, вооружаясь терпением, наблюдать несколько времени за одним листом, то увидим, что эта капелька будет постоянно расти, расти и, наконец, скатится. На месте ее опять, на самом острии листа, появится новая капелька и так далее. То же явление можно наблюдать, если сделать посев овса в плошке, покрытой стеклянным колпаком. На кончиках листочков будут постоянно появляться капли воды, которые исчезнут, если снять колпак. Некоторые растения представляют это явление в еще более резкой форме и выделяют воду в значительных количествах. Анатомическое исследование показало, что в этих листьях, в местах выделения, находятся даже особые отверстия. Но подобное выделение воды в капельном состоянии составляет сравнительно редкий случай. Оно происходит преимущественно при описанных условиях, то есть когда окружающий воздух Насыщен водяным паром. Постоянно же и в громадных количествах растения выделяют воду в виде незаметного для глаза пара. Можно судить о том, как громадно это количество воды, испаряемой растениями, по следующим, конечно, приблизительным цифрам. Десятина овса испаряет за все лето от 100 тысяч до 200 тысяч пудов воды. Десятина. Смешанной луговой травы около 500 тысяч пудов. Определить это количество испаряющейся воды мы можем различными способами. Вот один из простейших и самых точных. растение вместе с горшком, в который оно посажено, помещают в стеклянный или жестяной сосуд. И накрывают стеклянную же или жестяную пластиною в которой прорезано отверстие для стебля. Таким образом устраняется испарение с поверхности почвы и горшка. И взвешивая от времени до времени весь прибор, мы знаем, что потеря в весе зависит от испарения растения. Или мы можем взять два стеклянные одинакового размера колокола, величиной немного менее листа, испарение которого желаем изучить. И защемив между ними этот лист, разумеется, осторожно, чтобы не раздавить его, но все же так, чтобы смазанные салом края колоколов плотно к нему прилегали, сделаем следующий опыт. Под каждый колокол поместим в небольшом сосуде какое-нибудь вещество, жадно поглощающее водяные пары. Какова, например, серная кислота? которую мы с этой именно целью и ставим между двойными зимними рамами, чтобы стекла не потели. Эта серная кислота будет поглощать испаряющуюся из листа воду. Взвешивая от времени до времени эти сосуды серной кислотой, мы узнаем, сколько она поглотила воды. Таким образом, мы можем разрешить множество любопытных вопросов. Мы узнаем, например, что сильнее испаряет нижняя сторона листа, то есть та, которая, как мы видели, несет устица. Оказывается, что в этих устицах мы должны видеть регуляторы испарения. Когда растение переполнено водою, щелевидные отверстия устиц широко раскрываются. Испарение усиливается, но как только. Вследствие ли усиленного испарения или недостаточного притока воды листья станут завидать, отверстие устьиц суживается, почти закрывается. Испарение понижается, и растение начинает оправляться. Из подобных же опытов мы узнаем, что листья с блестящую кожистую поверхностью испаряют менее, чем листья травянистые. Это нам объясняет, почему растения с такими кожистыми листьями по-видимому легче выносят знойные сухие климаты, Наконец, подобные же опыты научают нас, что молодые листья испаряют быстрее старых листьев одного и того же растения. И этот факт дает нам одно из объяснений, почему питательные соки будут притекать именно к этим молодым растущим органам. Убедившись в том, как велик расход воды, испаряемыми листьями, мы можем вернуться к рассмотрению самого механизма Этого движения воды в стебли. Вопрос этот в последние годы обратил на себя особое внимание, но нельзя сказать, чтобы получил вполне удовлетворительное разрешение. Правда, нет недостатка в объяснениях, но именно это изобилие объяснений доказывает, что ни одно из них не удовлетворяет вполне. Остановимся только на фактах, легко проверяемых на опыте. Прежде всего. Необходимо было решить, каким путем движется ток воды. В полостях или в стенках сосудов и сосудовидных клеток. Против первого предположения, что сок движется в полостях сосудов, представляющих очевидно простейший путь, так как они образуют сплошной канал, против этого самого естественного предположения возражали, что сосуды обыкновенно не наполнены жидкостью, а содержат чередующиеся со столбиками жидкости пузырьки воздуха.